Навык номер 77. Выживание при торнадо и ураганах. Никакое стихийное бедствие не пугает обычного человека так, как ураган, о угрозе которого обычно в течение нескольких дней, а то и недель предупреждают синоптики. И хотя к таким предупреждениям нужно относиться внимательно и заранее эвакуироваться, гораздо опаснее смертоносные последствия торнадо, о которых заранее обычно не сообщается. В течение года во всём мире может случиться около 10 ураганов. Но если говорить о США, за этот же период там бывает свыше 1000 торнадо, а мировым лидером по этому катастрофическому природному явлению по праву считается американский Средний Запад. Сильные ураганы могут приводить к массовым жертвам, но торнадо в целом приводят к гибели большего числа людей, хотя площадь поражения в данном случае бывает заметно меньше, и поэтому создаётся ошибочное впечатление, будто это явление менее опасно. Обращайте внимание на предупреждения об эвакуации. Главная опасность ураганов не в сильном ветре, а в затоплениях, из-за чего бывает так важно вовремя эвакуировать население. Если в течение нескольких лет тревоги оказываются ложными, у жителей района с высоким риском затопления может возникнуть пренебрежительное отношение к предупреждениям об эвакуации. Однако достаточно одного серьёзного наводнения, чтобы инфраструктура целого города оказалась разрушена. В случае торнадо времени для того, чтобы правильно отреагировать, может быть крайне мало, что объясняет, почему быстро возникающие мощные ветры, как правило, уносят больше человеческих жизней, чем многие другие природные катаклизмы. Если ураганы можно легко заметить со спутника, когда они только набирают силу над океанами, то торнадо при благоприятных атмосферных условиях образуются в течение нескольких минут. Вопреки распространённому мнению, они не всегда видны и могут причинять разрушения в радиусе почти 2 км от воронок. Действуйте в соответствии с протоколом, принятым в вашей местности. При возникновении торнадо нужно действовать в соответствии с особенностями вашей местности. Помимо стандартного набора предметов, обязательно положите в свой тревожный чемоданчик ключ и плоскогубцы, чтобы можно было безопасно отключить газ и воду, если начнутся утечки. Знайте, в каких случаях следует прятаться в укрытии. Не пытайтесь укрыться в передвижных или сборных домах. Если ваш дом не стоит на надёжном фундаменте, то оставаясь в нём, вы очень сильно рискуете. Лучше найдите более прочное сооружение и спрячьтесь там. Держитесь как можно ближе к земле и старайтесь быть в центре дома. Закройте окна и двери и держитесь подальше от них, ближе к центру дома. Раньше считалось, что нужно открывать окна, чтобы избежать создания в доме вакуума. Однако это может привести к тому, что внутри возникнет сильнейший сквозняк и сорвёт крышу. Оставайтесь в нижней части дома. Пристегнитесь. Если вы оказались не в помещении, самым безопасным для вас местом является ваш автомобиль. Его стёкла, в отличие от оконных, имеют повышенную прочность и могут выдерживать удары большой силы. На тот случай Если торнадо начнёт крутить вашу машину, пристегнитесь ремнём безопасности. Не пытайтесь обогнать торнадо. Торнадо обладает огромной скоростью, а вы нет. К тому же его путь непредсказуем, поэтому используйте время, оставшееся у вас, чтобы занять максимально безопасное положение. Постарайтесь отыскать низину, лягте в канаву. или в яму так, чтобы их стенки служили вам хотя бы какой-то защиты от предметов, которые начнут летать под воздействием торнадо. Оперативный принцип. Знайте, что нужно делать при возникновении смерча или урагана. Главный вывод: никогда не пытайтесь обогнать торнадо.